Убийство шофера такси Анатолия Гусева как раз и пришлось на один из этих вечеров. Ну, а в последний вечер все таки удалось друзьям посидеть. Тогда Николай посмеиваясь и вспомнил ту давнюю историю в снайперской школе, когда вдруг пропали деньги у одного из курсантов. Все, конечно, возмущались, искали, но в конце концов решили, что тот деньги свои сам потерял. Один Вальков не успокоился и к всеобщему удивлению нашел вора, заставил его признаться и деньги вернуть. Сашка Жуков оказался из их же деревни парень. Ребята тоже смеялись тогда: "Быть тебя, Лёшка, сыщечком". А потом что было, помнишь? спросил Вальков, задумчиво помешивая ложечкой чай в стакане. Ну разве все упомнишь? А я вот помню. Убежал тогда Сашка из счастья. Все роты его в лесу искали. К вечеру нашли. Сидел на пеньке и плакал. «Неужто плакал, усомнился Николай, удивленно посмотрел поверх очков на Валькова. И бог не помню. Солдат и расплакался, засмеялась Нина. Вальков покосился на дочь. А это, между прочим, самое важное во всей той истории было. Он вздохнул. В тот последний вечер друзья просидели чуть не до утра. Давно уже уснули жена Поля и Нина, угомонились, утихли, повздорившей было соседи за стеной. А друзья перед крепчайшей чай курили и не могли наговориться. Бывает так. Не видятся люди много лет, мечтают о встрече, с нежностью вспоминают друг друга и кажется им, что нет на свете человека ближе понятнее, дороже, а встретятся. И неожиданно обнаруживают, что стали далекими и по существу чужими, а иной раз и враждебными. Сложная наша жизнь, все больше, все отчетливей поляризует взгляды, вкусы, характеры. О чём в таких случаях говорить бывшим друзьям? И главное, как говорить непонятно. И кроме отчуждения и неловкости, а порой и горечи, ничего не испытывает человек, и сам собой угасает вспыхнувший был разговор. Но бывает и по-другому. Бывший друг оказывается таким же близким и понятным, таким же во всем своим, каким был. И тогда тебе не просто легко и приятно говорить с ним, тебе это оказывается необходимым. Ты словно со стороны другими глазами смотришь на свои дела, планы, мысли, поступки, словно заново советуешься с самим собой, вглядываешься и открываешь что-то. Я тебе скажу так, говорил Николай Иванович, умиляя свой раскатистый бас и опасливо поглядывая на дверь в соседнюю комнату, где спали жена и дочь Валькова. Жизнь у всех трудная и сложная, дёрганая жизнь. Вот на что уж у меня на заводе работа, не дай Бог. Но все таки я скажу, С твоей не сравнить. Это же надо так мотаться. И не мальчик уже. Что ж ты за 25 лет не заслужил работу поспокойнее. Хочешь сказать поответственней, усмехнулся Вальков. Хочешь сказать, почему в начальнике не вышел, так, что ли? А хотя бы и так. Образование у тебя есть? Ну, есть. Какое, если не секрет? Высшая, заочная, правда. Юрфак небось. Нет. Своя высшая школа у нас. Так. Значит, высшее образование. удовлетворенно констатировал Николай Иванович, отхлебывая черный остывший чай. Опыта тоже не занимать. Так. Так. — Нос взыскание, поощрения тут как Всякое бывало. Вот последнее он наградили трудового красного знамения. Ага. Вот видишь. Выходит, и с начальством отношения налажены. А ну не бойся. Представляла? Почему же спрашивается, тебя не продвигают? Сколько можно по нашему в подмастерью ходить? А почему не начальником цеха? Не еще повыше? Был, вздохнул Вальков. И повыше был. Сняли, значит. Сам рапорт подал. Не для меня пост, Это ты брось. Не боги легкие обжигают. в голову. Так мы и выдвигаем. По такому принципу: отличился на своей работе, набрался опыта, получил диплом выше тебя. Поможем подстажем. Есть вот как ты, не боги горшки обжигают. А что получается-то? Вот хоть в нашем деле. Я, к примеру, в уголовном розыске работаю, так? Это дело люблю и знаю. И получается, прямо тебе скажу, неплохо. Много сложных дел раскрыл. Ты только не подумай, я перед тобой не хвастаюсь. Да знаю я тебя, знаю, слава богу, Нетерпеливо махнул рукой Николай Иванович. Ну вот. Поощряли меня поощряли, а потом и выдвинули. Престимо дальше. Стал я начальником. Вроде бы по заслугам стал, а получилось, что а получилось, что я свою специальность, ну как бы, на другую сменял.